Мне остается только разбить себе черепа об угол камина. Я отдал себе сроку три минуты. Три минут прошли. Черепа, мрамор, я себе не разбил. Мое сердце отяжелело, как губка в воде. — Вы нынче чрезвычайно любезны, — сказала она. — Ах, если бы вы могли понять меня, — воскликнул я. — Что с вами? — продолжала она. — Вы бледнеете.